276. Башня духа. Представьте себе человека в виде шагающей башни, на вершине которой поставлен мощный вращающийся проектор. Представьте себе, что этот проектор может бросать луч света, отличающийся от обычного светового луча тем, что он может проникать сквозь любую преграду, любые стены, любой предмет, что он не знает расстояний и может достичь мгновенно любого пункта земного шара. Представьте себе этот чудесный аппарат в голове человека, чья зринза у сознании которого луч мысли может быть брошен куда угодно. И действительно, Мыслью можно коснуться любого предмета, любого человека. Если хорошо и сердцем подумать о ком-то, находится ль он в соседней комнате или на другом конце земного шара, и если потом об этом спросить данное лицо, то окажется, что оно это почувствовало, что мысль его достигла, если она была достаточно сильна. Возможность передачи мысли доказана наукой. Чудесный и изумительный аппарат заключён в человеке, обладающий чудесными, невидимыми, всепроникающими энергиями. Чтобы управлять простым проектором, надо знать, как это делать, иначе он не загорится и лучей света не даст. Так же обстоит дело и с аппаратом духа. Только владелец его не знает и не хочет знать, какой чудеснейшую силой он обладает. Простая физика трактует о луче глаза, изображённый на чертеже законы света. Глаз владеет лучом. Мысль человека есть луч в обычном смысле этого слова. Мысли бесцельные, мысли бездумные, мысли несильные, вялые, мутные и нечёткие, мысли не имеющие направления или задания, находятся около своего создателя или плавают в пространстве. промысляя проявлениям в созвучных сознаниях могучий аппарат духа обладающий способностью излучать эти мощные тонкие огненные энергии и сознательно используемый человеком может быть благословением или проклятием для людей для пространства и для всего окружающего мысль света несёт исцеление радость и созидание мысль тьмы и горе, болезни, разрушения. Силам тьмы и разрушения противопоставим творящую огненную мысль света. Ею победим.